Когда она, девочка, мечтала о космосе, глядя на плакат с изображением Снупи-астронавта на потолке своей комнатушки, затерянной в Южной Африке, или следя за прямым репортажем с космической станции по спутниковому каналу в Западной Австралии, слово «сигнал» означало бы отрывистую команду в микрофон или сообщение, набранное на клавиатуре. В действительности она просто подплыла к окошку и, разглядев Феклу через 14 слоев полупрозрачного дымчатого пластика, чуть ли не на расстоянии вытянутой руки от себя, показала ей поднятый вверх большой палец. Фекла кивнула и подняла к лицу небольшой предмет. Это был складной нож на шнурке, который Фекла предусмотрительно обмотала вокруг запястья. Движением пальцев она раскрыла зазубренное лезвие. Дина кивнула. Фёкла кивнула в ответ и уплыла из поля зрения по направлению к шлюзовой камере. «Она на подходе», — сообщила Дина. Она уже успела всё прикинуть и решила, что Марджи обладает достаточной физической силой. Та была довольно коротенькой и приземистой, но скорее атлетического типа, чем клушей. Дина взялась за механический рычаг, закрывающий внешний люк, и попросила. «Держи меня крепче». Ее сильно беспокоил пластик, лохмотья наверняка застрянут по периметру люка, а закрывающаяся механика очень чувствительна. Идея была достаточно простой. Дина проиграла в уме весь сценарий не меньше сотни раз. Когда фекла сделают разрез длиной сантиметров 10 во внутренней оболочке лука, воздух устремится сквозь него в пространство между этим слоем и соседним, поскольку давление там меньше. Просунув по разрез голову и плечо, она станет чем-то вроде пробки в бутылке шампанского, и давление попытается вытолкнуть ее наружу. Если затем она разрежет следующий слой, потом еще один и еще, позади образуется перепад давления, который выплюнет ее наружу, словно арбузную корочку. Если она будет резать направление белого светодиода на внутреннем люке шлюзовой камеры, туда-то ее и вытолкнет. В этот момент она, голая и беззащитная, окажется внутри струи воздуха, стремительно расширяющегося в окружающий вакуум. Соответственно, в этот самый момент... Свист. Мягкий, но увесистый удар. «Господи, кажется, уже...» — выдохнула Марджи. «Она снаружи», — подтвердила Бо, которая в соседнем отсеке смотрела через планшет видеотрансляцию с расположившегося неподалеку хвата. «В смысле, в шлюзе!» Дина изо всех сил потянула за рычаг, чтобы захлопнуть внешний люк. В соответствии с третьим законом Ньютона, ее тело поплыло в противоположном направлении, так что усилие чуть не пропало впустую. Но руки Марджи крепко охватили ее и остановили. Очевидно, Марджи нашла на что опереться. «Ты сейчас ногу отдавишь!» — выдохнула Бо. «Вот зараза!» «Нога торчит наружу!» «Дина», — вмешалась Айве, — «приоткрой немного люк, у нее застряла нога». Дина ослабила усилия. «Но что, если Фекла без сознания и не может принять позу эмбриона, как ей показали на фотографии?» Перемена в тоне голоса Бо и айви подсказала ей, что не так все плохо. «Она внутри!» — воскликнула айви «Закрывай люк, закрывай скорее!» Бо уже кричала. Дина потянула рычаг до самого конца и защелкнула его в этом положении. Ощущение было не совсем такое, какое нужно, но, во всяком случае, люк теперь был закрыт. маржи тем временем, привела в действие клапан, впускавший воздух в рюзовую камеру. Это следовало делать постепенно, но она открыла его сразу, полностью. Воздух в отсеке пришел в движение, в диафрагмах возникло неприятное чувство, у обеих заложило уши. «Наружу выходит кровь», — сообщила Бо севшим голосом, — «брызжет прямо из-под люка». «Мать вашу!» – вырогалась Дина. Это означало одновременно две плохие новости – люк не закрыт, а Фекла ранена. «Давайте уже открывать!» – перебила их марджи В конечном итоге, чтобы преодолеть перепад давления, потребовались усилия всех четверых. Дина, марджи Бо и Айви вместе набились в тесное помещение, засунули пальцы под кромку люка, уперлись в стены изо всех сил, напрягли мускулы ног и поясницы. Воздух со свистом всосался в шлюз, Люк с силы распахнулся, как улетает прочь крышка, когда наконец-то удалось открыть вакуумную упаковку. Фёкла была в шлюзе, в позе эмбриона, как от неё и требовалось, и с ног до головы в крови. На секунду все застыли. Голова Фёкла шевельнулась, она подняла к ним лицо, там, где должен быть глаз, оказалось лишь кровавое пятно. Дина не завопила, как маленькая девочка, лишь потому, что у неё ком подкатил к горлу. Бог глубоко вздохнула и что-то забармотала. Фекла убрала руки от груди и ухватилась ими за край шлюзовой камеры. Шнурок так и болтался вокруг ее запястья. За шнурком последовала рукоятка ножа. Дина решила было, что лезвие обломилось, но тут же поняла, что оно просто целиком вошло Фекле в предплечье. Фекла потянула себя из камеры, потом остановилась. Голова ее уже торчала внутри помещения. Глаз открылся налитой кровью глаз на окровавленном лице. Но если не считать этого, глаз как глаз. Уши Дины снова заработали, и она осознала, что слышит громкое шипение, звук воздуха, покидающего Международную космическую станцию, не через широкое отверстие, а сквозь небольшие щели вокруг неплотно закрытого внешнего люка. Воздух утекал мимо тела Феклы, образуя позади нее вакуум, И ей нужно было преодолеть разницу давлений, чтобы попасть внутрь. Дина устыдилась, словно хозяйка, забывшая поздороваться с гостем, и нагнулась вперед, ухватила Феклу за руку. Марджи ухватила за другую, и, наконец, покрытая кровью, словно смазкой тело Феклы, хлюпнув, выскочила из шлюзовой камеры в помещение станции. Дина успела закрыть внутренний люк лишь наполовину. Дальше за дело взялся большой пылесос как среди астронавтов старой школы было принято называть вакуум, и захлопнул крышку с такой яростью, что стало страшно. Давление в модуле успело значительно упасть. Не настолько, чтобы вызвать кислородное голодание, но вполне достаточно, чтобы тревожные сигналы зазвенели по всей Изи и до самого Хьюстона. Марджа занялась предплечьем Феклы, из которого хлестала кровь, а Бо и Айви уже натянули голубые медицинские перчатки, протирали ей лицо салфетками. Обстановка постепенно прояснялась. В общих щитах замысел удался. Ножом Фекла отработала как надо и прицел взяла верный, однако чуть-чуть перестаралась. Ее вышвырнуло через внешний слой лука в шлюзовую камеру с такой силой, что она ударилась головой о металлические петли и сильно рассекла кожу вокруг глаза. Оттуда хлынула кровь. Одновременно лезвие ножа, зацепившись за что-то, развернулось и вонзилось ей в руку. На какое-то мгновение ее оглушило, и одна нога осталась снаружи, не давая Дине закрыть люк. Но потом Фекла пришла в себя и приняла нужную позу. В результате она некоторое время оказалась под воздействием вакуума, что отнюдь не пошло на пользу ранам. Но потом шлюз вырвался в воздух, и давление выровнялось ещё до того, как ущерб оказался непоправимым какая и опасалась Дина, ошметки пластика застряли вокруг внешнего люка, с чем и было связано шипение выходящего наружу воздуха. Однако большую часть выбросила наружу, когда захлопнулся внутренний люк. А оставшиеся кусочки, которые приморозило к прокладке кровь Феклы, Дина удалила при помощи запрограммированного соответствующим образом роя вьев. Завершить этот проект она предоставила БО – которая осваивала тонкости управления роботами с внушающей уважение скоростью. Пусть тренируется. Дина проплыла через всю Изи в Хаб, а оттуда в Тор, где Марджи, следуя советам хирургов из Хьюстона, обрабатывала руку Даже в слабом тяготении Тора это было намного легче. Вокруг не плавали кровяные шарики. Лину Феррейру и Дзюна Уэду, как биологов, привлекли в качестве ассистентов. Айви у себя в кабинете отражала поток гневного дерьма, хлынувшего из Хьюстона. Рану обрабатывали под местной анестезией, так что фекла была в сознании. Кровь обтерли, а рассечение вокруг глаз заклеили пластырем и суперклеем. Серебристо-белая щетина волос с той стороны все еще темнела от запекшейся крови. Белки глаз были тоже налиты кровью, а лицо, покрытое множеством красных точек. дина знала что Этого и следовало ожидать. Для такого кровоизлияния подкожных капилляров, лопнувших из-за вакуума, был даже специальный термин — петехии. Однако по тому, как двигались глаза Феклы, фокусируясь на предметах, Дина заключила, что ее зрение вряд ли пострадало. «Я не просила меня спасать», — первое, что сказала Дине Фекла. «Верно», — согласилась Дина. «У меня будут неприятности», — У нас сейчас тоже неприятности, — снова согласилась Дина, бросив взгляд в направлении кабинета Ави. — У всех у нас проблемы с покойниками. Фекла почти не отреагировала, но Марджи, Лина и Дзюн одновременно глубоко вздохнули и застыли на мгновение. — Марджи! — прозвучал земли голос с сильным техасским акцентом. — Если ты не против... Покойный хирург советует пережать артериолу, пока кровотечение не возобновилось. «Те, кто намерен жить, — продолжила Дина, — должны привыкнуть полагаться сами на себя».